Глава пятая. Этой ночью Нэнси позвала Гленна. «Да?» — ответил глен «Привет!» — ответила Нэнси. «Как дела?» — Нэнси смотрела сквозь решетку окна. «Отлично! Стой у окна, чтобы я тебя видела!» Гленн подвинулся к свету. «Я слышала, что твоя мать сегодня ходила в магазин охраны. Ты выглядишь, как пленник Зенды!» «Идет седьмой день!» — сказала Нэнси. «Ну ничего, я проверяла по книге Гиннесса. Рекорд 11 И я его побью, если понадобится!» слушай я я знаю кто это кто убийца сказала нэнси И если он подложит меня ты будешь следующим я с ревого спросил глен зачем кому-то убивать меня не спрашивай просто помоги мне схватить его когда я его вытащу откуда из моего сна как ты собираешься это сделать как шляпу держать его когда ты меня разбудишь!» я спросил глен подожди но никого нельзя достать из сна. «Если я смогу, — сказала Нэнси, — тогда вы все можете успокоиться, потому что я окажусь просто чокнутой!» «Я помогу тебе, если даже ты чокнутый я все равно люблю!» «Хорошо, тогда ты шарахнешь этого типа, когда я его вытащу!» «Что? Ты слышал! Я хватаю его во сне! Ты меня увидишь, дерущийся, и разбудишь! Мы выходим, ты его оглушаешь, и мы его связываем!» «Умно, а? С ума сошла! А чем его стукнуть?» Ирачёпа, у тебя должна быть безвольная бита или что-то вроде того. Я тебе позвоню перед полуночью, чтобы ты не делал, не спи. В 10:10 ночи Глен в своей комнате ждал звонка Нэнси, пока ничего не было. Он выглянул из окна. Дом Нэнси был погружен в темноту, как узнак от неё. Глен пожал плечами и шлёпнулся на кровать. Потом он надел наушники и стал слушать музыку. Через дорогу прикусил губу. Нэнси набирала номер. ответил отец Глена. Могу я поговорить с Гленном?» просила она. «Гленн спит», ответил отец коротко. «Поговори с ним завтра». И он повесил трубку. Нэнси набрала номер опять. На этот раз было занято. Она расстроенно бросила трубку и посмотрела в окно. глен сказала она. «Не спи!» Нэнси сидела на кровати и зевала. Звонил телефон. Она схватила трубку. глен Она услышала только звук царапающего металла. Нэнси бросила трубку, словно та была заразная. Затем в слепой ярости сорвала телефонный шнур со стены. Телефон зазвонил опять. Нэнси дрожала так, что едва могла поднять трубку. Ее стучали. «Алло!» – слабо произнесла она. «Теперь я твой парень!» – сказал хриплый голос. Нэнси бросила трубку о стену. Она крепко ущипнула себя, так что выступили слезы, и почти показалась кровь. «Я не сплю! Я не сплю!» – повторяла она. «Это не сон!» Она остановилась, дух осознав, о чем говорил Крюгер. «Мой парень!» Нэнси побежала вниз по лестнице и по темному коллу к двери. Она дёрнула дверь и поняла, что та заперта и изнуты, и в ней нет ключа. Нэнси рянулась к окну над дверью, распахнула его, дёргая и сучав решётки, как сумасшедшая. Но это было бесполезно. Решётка не шелохнулась. Нэнси попятилась назад, злая, загнанная в угол. За её спиной кто-то зашевелился. «Закрыто!» — сказал голос. Нэнси испуганно обернулась. Её мать сидела на диване с бутылкой жина. Нэнси рассердилась. «Дай мне ключ, мама!» «У меня его нет, так что забудь о нём!» — сказал Амадж. Нэйси побежала мимо матери к задней двери, потом к окнам, стуча, тыся решетки и крича в гневе. Но все было напрасно. Дом был ее тюрьмой. — Заплатила хорошо, чтоб ты была дома, — сказала Амадж. — Ты не уйдешь, детка. Ты сегодня будешь спать, если он убьет меня. Нэйси сжала кулаки и закричала изо всех сил, разрывая душу воплем отчаявшейся любви. «Глен — глен Все еще в наушниках глен лежала на кровати с красно-черным покрывалом. Крики Нейси проникали в комнату, но глен дышал медленно и глубоко. Из-под покрывала высунулись две сильные руки и с огромной силой схватили глена за пояс. Потом они втащили его тело в кровать. Руки и ноги глена взветнулись, но еще один сильный рывок потянул его вниз. Его руки искали опору, но вскоре они исчезли, затягивая одеяло, простыни, провода и кассетник сквозь продавленную кровать в пропасть. Оцепенев Нейси стоял у окна. Тогда вой сирены потряс ночь на улице Вязов. У дома Глена с визгом остановилась скорая помощь. Подъехали черно-белые машины полиции и машина без номерного знака. Из машины без номеров вышли Томпсон и Паркер. томсон посмотрел на свой бывший дом. Нэнси слегка махнула рукой. томсон махнул в ответ и быстро пошел к дому Глена. Отец Глена, белый как привидение, ждал у входа. Мать Глена рыдала в доме. Нэнси закрыла занавеску на окне и посмотрела на свою кровать. «Хорошо, Крюгер», – слабо она, – «мы играем на твоем поле». Нэнси пошла на кухню, подняла трубку и набрала номер Глена, – ответил Паркер. «Это Нэнси», – сказала она, – «хочу поговорить с папой, это срочно». После небольшой паузы раздался голос Томпсона. «Привет, Нэнси», – мрачно произнес он. «Привет, папа, я знаю, что случилось». «Тогда ты знаешь больше меня». «Значит, он умер, да?» «Да, наверное». По щеке Нэнси пробежала слеза, но ее голос остался твердым. «У меня есть к тебе просьба. Слушай очень внимательно, пожалуйста. Я хочу поймать типа, сделавшего это, и доставить тебе. Ты должен быть здесь, чтобы арестовать его, окей?» «Только скажи, кто это сделал, я возьму его, детка!» «Это сделал Фред Крюгер, папа, и только я могу до него добраться. Он приходит. Мои кошмары!» «Где ты слышала о Крюгере?» он. «Я хочу, чтобы ты пришел сюда и взломал дверь ровно через 20 минут». «Можешь это сделать?» «Конечно, но...» «Это будет ровно в пол первого. Поступило мое время уснуть и найти его». «Конечно, конечно, дорогая, сделай это, поспи. Я тебе об этом говорю все время». Нэнси повесила трубку и прислонилась к Сине. Она была испугана, но полна решимости остановить Крюгера раз и навсегда. С книгой по самообороне в руке Нэнси опустилась в подвал. С прачной решимостью она взяла толстую рыбацкую сеть, старую дропе, напильник». Ей только раз пришлось взглянуть книгу. Едва владея дрожащими руками, Нэйси протянула проволоку через комнату. Она намотала голый провод на выступы, торчащий по сторонам вешалки, потом вставила альпийский спасатель между ее зубцами. конец сети она привязала к крюку. Нэйси взяла лампочку, напильником сделала в ней отверстие, наполнила порохом и дробью и, заделав дырку липкой лентой, ввинтила в патрону лестницы. Наверху лестницы Нэйси поставила жесткую задвижку на дверь своей спальни. Потом привинтила к стене над дверью крюк. Окончив приготовление, Нэнси на цыпочках подошла к двери матери и заглянула внутрь. Маша сидела на кровати и смотрела на Нэнси. Она была пьяна. «Наверное, не надо было этого делать», — сказала Матыш. «Теперь спи, мама! Я хотела тебя защитить, Нэн, только защитить!» Маша перевернулась с набок. Нэнси покладила ее волосы, укрыла одеялом и вышла. «В своей спальне Нэнси выключила свет». Надела ночную сорочку и встала на колени для молитвы. Потом она легла в кровать, натянула одеяло до подбородка, посмотрела на потолок и закрыла глаза. Лейтенант Томпсон медленно поднимался по лестнице и встретил отца Гленна. «Я знаю, что об этом трудно сейчас думать, Уолтер, но кто это мог сделать?» «Это сделал он», — ответил отец глена низким, бесцветным голосом. Томпсон выглядел обескураженным. «Кто? Кто это сделал?» «Крюгер!» — доверчиво воскликнул Томпсон. Уолтер бросил на него странный взгляд. «Только он это мог сделать. Других здесь не было». Уолтер посмотрел вниз. «Может быть, Господь нас карает!» Вдруг сверху раздался голос. «Лейтенант Томпсон, следователь вам хочет кое-что показать!» томсон посмотрел на Уолтера и побежал вверх. Нэйси спустилась по лестнице и остановилась в центре подвала. Она услышала отдаленный шум котельной. Девушка подошла к двери, открыла ее и посмотрела на стальные ступеньки. Шум котельной стал отсюдливее. Нэсси спустилась по лестнице. Она услышала звук царапающих ножей внизу, но продолжала спускаться. Лестница с каждым пролетом становилась все уже и уже. Воздух делался все влажнее и удушливее. Скоро Нэсси стала задыхаться, но продолжала идти. Ланя остановилась, пока не достигла дна, мокрого отстойника, расположенного глубоко в недрах котельной. Невидимый ветер стонал и выл, как огромная вдыхающая собака. Дух Нэсси обернулась и прислушалась, ничего не услышав, Она посмотрела вниз и увидела наушники Глена. «Выйди и покажись, отродье!» – сказала она негромко. В этот момент за ее спиной появилась зловещая фигура Фредди Крюгера. Он был еще уродливее, без шляпы, торчащими зубами и веером лезвий под концами пальцев. Крюгер кинулся на Нэнси, но она моментально отпрыгнула в тень. Она искала дверь, но Крюгер был слишком близко. Нэнси упала на колени, но вместо того, чтобы бежать, она вдруг схватила Крюгера. От неожиданного движения Крюгер попятился назад и И они рухнули на кучу вырванных роз под окном ее спальни. И тогда Нэнси услышала оглушительный звонок будильника. В следующее мгновение Нэнси спрыгнула с кровати на пол, уворачиваясь от уколов шипов исчезнувших роз. Вздохнув, она тут же пришла в себя. Затем она подхватила сеть, готовая к нападению с любой стороны. Но комната была пуста. Едва переведя дыхание со спутанными волосами, разорванной ночной сорочкой, Нэнси бросила сеть. Она села на кровать, включила лампу и осмотрела комнату. «Никого!» «А я ведь ненормальная!» – пробормотала она. В этот момент Фредди Крюгер с поплем ярости прыгнул на нее с края кровати. Нэнси отшатнулась, выбежала к окну, но решетка помешала бежать. Невероятно быстро Крюгер прыгнула опять. Нэнси распахнула дверь и выскочила, налетев на кого-то. Сбитая с ног марш тяжело упала на пол. Нэнси перепрыгнула через нее, нахлопнула дверь своей спальни и задвигала новый засов. Затем она быстро привязала к шнуру дверной ручки. Шнур, тянувшийся с потолка и привязанный к крюку над дверью. Закончив это, Нэнси стремительно перетащила мать в другую комнату, захлопнула дверь и заперла ее, когда Крюгер стал разбивать дверь ее спальни. Вскоре Крюгер сломал засов и распахнул дверь, потянув привязанной к ручке шнур. Шнур дернул лезвие. Она разрезала тугую веревку, державшую подвешенный к потолку двадцатифунтовый молот. Молот упал и нанес чудовищный удар прямо в грудь Крюгеру. Фредди отлетел назад с невероятным воплем. Но быстро очухавшись, Крюгер поднялся и помчался вперед, как разъяренный бык. Он пробежал полкомнаты и наткнулся на провод, натянутый на высоте пояса. Крюгер перевернулся через голову и растянулся на спине. Ярости Фредди силу ударил дверь спальни марш, затем стал разбивать ее кулаками. Энсер распахнула окно спальни и прижалась с лицом к решетке. «На помощь!» – кричала она. «Отец, я его поймала! Где ты?» Паркер стерег дом Глена и видел Нэнси, стучавшую по решетке. «Все будет хорошо!» – отозвался он. «Все контролируется!» Нэнси была вне себя от ярости. «Позови отца, идиот!» Вдруг она услышала треск двери. и обернулась и увидела вламывающийся уйся Крюгера. Ее глаза широко раскрылись. Выхода не было. Крюгер сложил ножи в одно толстое лезвие и двинулся к ней. Нэнси в отчаянии закричала. Но тогда Маша преградила путь Крюгера и схватила его за руку. «Нэнси!» – закричала она. «Беги!» Нэнси обернулась к окну. «Отец, где ты?»